Глава 20. Очнулась на полу в полной темноте и в ярости. В очередной раз попала в ловушку Луина. Целитель умело играл на моих чувствах и заставлял плясать под его дудку. Возможно, ник вовсе не был в опасности. Всё ложь. Ему нужно, чтобы я освоила магию, догадавшись, прошептала я. Использую сына, чтобы заставить меня учиться. Но почему? Зачем действовать так жестоко? Единственный ответ, который у меня возникал, Луин желал добиться результата как можно скорее. Куда же он спешил? Для чего целителю и пробуждение моей магии? Неужели этот хитрец догадывается о моей особой связи с королем? Выходит, я лишь рычаг воздействия на Такита. Он все такой же, простонала в бессильной злости. Ничуть не изменился. Но кто тот второй? Я не видела, перед кем отсчитался целитель. Это мог быть как мистер Рис, так и их ланте. На чьей стороне Луин. Скрипнула дверь, и в помещении проник лучик света. Я подскочила и бросившись на вошедшего, врезала со всей силы, сбив с ног села сверху и вцепилась в шею хрипящего целителя. Стараясь задушить обманщика, процедила сквозь зубы: "Сволочь! Роза!" Он пытался освободиться, но злость предала мне сил. "Пусти!" Ник. Я вздрогнул, услышав имя сына, и Луин этим воспользовался, перевернув меня, придавил своим телом. Не забывая сыне, хали такет, зажимая мне рот, победно пропел на ухо. Недолго думая, я укусила его руку и ощутила вкус крови. Зажав зубы, целитель зашипел от боли, но не отпустил. Прикрикнул: "Да уймись ты!" Нет. выплюнула я и отталкивая мужчину с ненавистью посмотрела в серые глаза. Никогда и ни за что. Клянусь Луин, я отплачу тебе за все зло, что ты принес! Ты пожалеешь. Моя ладонь, упирающаяся в его грудь, внезапно заискрилась, и в следующее мгновение целитель отбросила с такой силой, будто он получил удар кувалдой. Из темноты донесся стон. Я поднялась, и, держась за стену, направилась к выходу. Роза Хрипло позвал Луин. Постой. Иди ты, выдохнула на прощание. Прищурившись от яркого света, вернулась в помещение, где держали моего сына. Я была настолько на взводе, что действовала по наитию. Кинулась к камере и выдохнула с облегчением при виде спящего сына. Они ничего не сделали. Не теряя времени, выставила обе руки и сосредоточившись на пламени в моей крови, прошептала: "Пожалуйста, пусть получится". Портал заискрился, заворачиваясь голубовато-золотистой воронкой. Я вливала силу до тех пор, пока она не увеличилась настолько, чтобы ввести криокамеру. "Роза, стой!" В дверях показался бледный целитель. Сделал шаг, но покачнулся и упал на колени. Выдохнул будто в отчаянии. "Ты убьёшь Ника. Чёрта с два, я тебе ещё раз поверю". С трудом сдвигая камеру, прорычал я. "Мне плевать, на кого ты работаешь". На тебя, перебил он, и, уссузив серые глаза, быстро проговорил. Ты королева Луниана, Роза. Доверься мне и скоро сядешь на трон. Стало смешно. О чем ты? Какой трон? Ты снова манипулируешь мной. Найди себе другую марионетку. Ты истинная пара Такита, сообщил он. Его магия расцвела в твоём теле. Значит, ты можешь выносить наследника престола. Узоры на твоём теле это подтверждают. Беременность убьет меня. Переводя дыхание перед очередным толчком, бросила я. Всплеск гормонов, и мне конец. На земле анализ показал: "Короче, у меня рак Луин". "Если ты больна, я исцелю", пообещал он. "Клянусь, ты станешь королевой и родишь высшего дракона". "Ты сумасшедший!" Выталкивая криокамеру в портал на прощание крикнула я. Мы оказались в Шатле, о котором не так давно разговаривали с Луином. И пусть так называемый план целителя был лишь ловушкой, я решила довериться интуиции и довести задуманное до конца. Конечно, это было рискованно. Криокамера без подпитки будет поддерживать жизнедеятельность Ника почти 5 суток. За это время нужно найти решение или паниковать буду потом, прошептала, запуская двигателя. Я спешила покинуть корабль до того, как Луин поднимет тревогу, и одновременно ждала этого. Если меня попытаются остановить, Значит, целитель на стороне Сэма. Если погони не будет, то тут вариантов было множество, и союз с главой клана Олан — лишь один из них. Но я не желала быть игрушкой в чужих руках. Чтобы спасти сына, мне придется самой стать кукловодом. Как это сделать, я еще не знала. Впервые, доверившись интуиции и не слушая Луина, чьим словам так хотелось поверить, я летела к планете. Сусая была для меня загадкой. Жизнь на бедной планете, скудная земля, которая, по словам Мэрэнды, приносила королю лишь проблемы, была покрыта тайной. Я лишь знала, что здесь находят пристанище те, кому не нашлось места на плодородной земле Луниана. Преступники, отщепенцы, предатели. Правда ли это? Мне придется узнать это, а еще найти настоящих союзников. Мелькнула тень на миг, закрывшая яркое светило, и я вздрогнула. Погоня Но вокруг нашего шаттла кружил дракон. Прекрасный в ослепляющем свете солнца, отражающемся в изумрудной чешуе, он изящно скользил в безвоздушном пространстве, будто танцуя. Убедившись, что привлек мое внимание, иха полетел к планете, как бы указывая путь. На миг я замерла, принимая решение. Удар сердца, второй, Поджав губы, я последовала за драконом.